Глава пятнадцатая. Непредвиденные встречи. Неожиданности начались в тот же день, когда четверка испытателей мультихода исчезла в паутине большой вселенной, называемой людьми то мультиверсом, то универсумом. Пока команда спецназа под руководством Шмелева пыталась обнаружить пропавшего полковника Серегина, эксперты под командованием Симы Саблиной выясняли у компьютера замка по имени Танат, куда он забросил четверых землян – А остальные исследователи Эскора во главе с Любищевым и Весениным разбрелись по замку в сопровождении Формеховых, с интересом присматриваясь к интерьерам драконьего сооружения. Дабужанский и Коля Грин добрались до нижнего уровня подвала, где по рассказам Шмелёва располагался склад шоколадных конфет. Там они обнаружили, что три конфетные надгробия коричневого цвета, почти человеческого роста, вскрыты. Внутри конфетных надгробий стояли большие корыта, похожие на ванны из белого композита. Но, судя по геометрии конструкции, приспособленная они были не для использования человеком. Дебужанский первым догадался, что это такое. Гибернатор, сказал он с опаской, осматривая внутренности ванны. По трубам сюда подавался жидкий азот или какой-нибудь инертный газ, а внутри лежал дракон. Посмотри на эти полости. Нижняя явно предназначена для хвоста, а эта для головы, а боковые для крыльев. Чтобы точно узнать состав газа, нужен анализатор. Приволачём тогда узнаем. Но перед нами, несомненно, комплекс для гибернации. В таком случае весь этот зал — анабиозный центр. Коля Грин сморщился. До нас в замке были Шапира и Ксенологиня. Ви Аматуни. Кроме того, первыми в замок пробрались Дорислав Волков и его жена Диана, а ещё раньше Капун. И никто из них не наткнулся на анабиозный зал. Он был закрыт. Почему же вдруг открылся? Да Буженский в задумчивости обошёл шоколадную камеру, принюхался. Чуешь, чем пахнет? Клароформом, улыбнулся Коля. Нет, это не хлороформ, но тоже химия. До появления человека замок был заполнен другим воздухом. По-моему, вообще здесь царил вакуум, так больше шансов сохранить свойства местных строительных материалов. Вось так замок был заполнен пустотой. Пришли наши ребята, заполнили замок земным воздухом, и это активировала программу выхода из анабиоза. Коля пожевал губами. Хорошая идея. Но тогда встаёт вопрос, почему ожили только эти три камеры, а не весь зал? Посмотри внимательней. Эти три надгробия стоят поодаль и на невысоком постаменте. Может быть, в них спали начальники всего стада? Вяленая бастурма. Что? Не обращай внимания. С моего языка на русский это переводится как ругательство, как шок. А чтот, если ты прав? Как говорил мой друг, я всегда прав. А если нет, смотри пункт 1. Эта фраза больше подходит нашему физику. Да уж, с ним не поспоришь. Да ведь похоже у нас проблемы. Во-первых, по замку где-то бродят драконы. Их надо найти, пока они не начали партизанскую войну. С чего ты взял, что они начнут войну? Капон утверждал, что именно земные птерозавры начали вселенскую войну 60 миллионов лет назад. Это очень агрессивный народец. Люди агрессивнее. Готов поспорить. Не сейчас же. Во-вторых, если начнут просыпаться остальные драконы, столкновение неизбежно. Надо срочно что-то предпринимать. Дело в то, переселимся обратно на Искор. А они так и будут сидеть в замке? Нет, Коляня. Эти зверушки 100% напалезут в мультивсеิร์с, если уже не полезли, а потом в Тьмир, в Ланякею и оттуда домой на землю. И остановить их будет весьма непросто. К тому же мы не можем уйти, не дождавшись возвращения нашей четвёрки, и Серёгин не зря пропал. Чует моё сердце, что напоролся на драконов. Звони полковнику. Здесь наша радиосвязь не работает, пошлём твоего формеха. Почему мы его Мой вооружён, мой тоже. Оба посмотрели на висевших за их спинами роботов охраны, похожих на шестипалых мартышек. Ладно, пусть идёт мой. Добужанский быстро пояснил боту, что тот должен передать, и мартышка умчалась вон из-под замка. Эксперты двинулись вдоль рядов гибернационных камер, ища в них отличия друг от друга. Заметили мигающие на боку одного из надгробий огоньки, подошли. На обоих были кексы, имеющие компьютерное сопровождение, и к ванке обоих костюмов доложили. «Температура объекта выше температуры воздуха на 70 градусов». «Ничего себе!» — пробормотал Коля. «Да они сейчас закипят». «Вряд ли», — не согласился Добужанский. «Там внутри, наверное, лежит дракон. Что еще можешь сообщить?» — обратился он к своему служителю кекса. «Электромагнитный фон очень странный», — ответил компьютер пульсирует в такт с пульсацией фундамента. Датчики глючат. «Так и должно быть», — успокоил его Ашот. «Твои датчики регистрируют аналоги электромагнитных полей, а не сами поля. В Тимире нет электронов. Коля, давай вскроем одно надгробье». «Да боже упаси», — отреагировал Грин. «Что будешь делать, если зверюга в камере бросится на тебя?» «Посмотрим и сразу закроем». «Нет уж, дождёмся полковника». Прошлись по залу до самой дальней стены обнаружили ещё три надгробия с мигающими огоньками. "Зараза", сказал Добужанский. "Судя по всему, процесс пошёл, а это проблема. Будь моя воля, я закрыл бы это помещение наглухо и приставил бы охрану. Это уже слишком. Пусть принимают решение наши контрразведчики. Давай уйдём отсюда, мне некомфортно". "Боишься?" расплылся в ехидной усмешке Эшот. "Боюсь", флегматично пожал плечами Коля Грин. В академии нас учили тщательно готовиться к общению с ксенотиками. Можно легко вляпаться в конфликт, не зная их традиций, законов и возможностей. Кто знает, что случится, если ты откроешь камеру? Да ничего, отмахнулся да Бужанский. Меня учили тому же, чему и тебя, только ничего из этого пока не пригодилось. Все наши контакты с ксенотиками, будь то едрани тартарианцы или вестники, заканчивались войной. Что касается здешних анабиозников, если в камере лежит дракон, она не откроется. Всё равно надо дождаться наших командиров. Добужанский обошёл надгробие, потыкал пальцем в колечко огоньков на торце. Эй, кто там в теремке заснул? Выгляни, поговорим о погоде. Дурак, подцедил сквозь зубы Коля. Ведёшь себя как пятилетний пацан. Добужанский расхохотался. А ты как зануда препод. Ну успокойся, парень, здесь всем распоряжается драконья автоматика. Мы ей не приказ. Давай лучше вызовем борт. Пусть сюда доставят аппаратуру для химфизанализа, гаммоскопы. Ксенолог не договорил. Огоньки на торце камеры завертелись хороводом. Раздался тихий треск и шипение. Космолетчики только сейчас заметили, что камера тоже стоит у стены, отдельно от остальных, окруженная невысоким валиком и выглядит чуть больше, чем соседние надгробия. Мало того, ее овивает прохладная воздушная струя, насыщенная озоном. «Вяленая бастурма», — проговорил Добужанский, отступая. Говорил же, не трогай ничего руками, возмутился Коля. Крышка камеры начала подниматься, поддерживаемая суставчатым рычагом, из-под неё дор над гробе вылетел клуб голубоватого тумана, запахло аммиаком. Несколько секунд ничего больше не происходило. Крышка встала вертикально и замерла, а потом над краем камеры показалась голова человека с редкой синих волос надухом. Затем он мягко встал и посмотрел на замерших в безмерном удивлении космолётчиков. Савстьян пропромотал депужанский изумлённ. Полковник, в тон ему отозвался Коля Грин. Это и в самом деле был полковник Савстиан Серёгин, пропавший 2 часа назад и до сих пор разыскиваемый спецназовцами Шмелёва. Шлем на его кекси был свёрнут, турель универсала смотрела в потолок. "Сава, как-то здесь оказался?" очнулся депужанский. Серёгин не ответил, сбросил ладонью остатки белой пены с головы и плеч, покосился на заадранный ствол своего излучателя. Выпрыгнул из камеры. Добужанский хотел было подойти к нему, но остановился, увидев почерневшие, буквально обугленные глаза контрразведчика. «Савастьян, что молчишь? Мы ищем тебя уже больше двух часов». По-прежнему, не говоря ни слова, Серегин дотронулся до турели с оружием. Замер на мгновение, и турель развернула ствол к экспертам. «Савва, ты что?» – пробормотал Добужанский. «Не шути!» С дула универсала слетела струя нагретого с виду воздуха, Ванзилась в грудь ксенолога, и удар гравитонного солитона унёс его через весь зал к выходу. Грин вскрикнул. Ствол излучателя повернулся к форме хоксинолога, начавшему подавать признаки жизни, и разряд поля швырнул мартышку вдоль прохода, превращая в своеобразный футбольный мяч. Ствол глянул на Грина. Однако Коля уже действовал, проявив неплохую реакцию. Антиграф кинул его вверх, как миномёт мину, и гравитонный разряд пролетел под ним. Очевидно, Серёгин стрелял в ручном режиме, не используя комплекс компьютерного целеуказания, иначе Универсал не промазал бы. Правда, ответить тем же Коля не догадался, не обладая необходимым опытом такого рода противодействий. Участвовать в боях с коллегами ему ещё не приходилось. Поэтому, не думая о сопротивлении, забыв о судьбе Добржанского, он поманеврировал по залу, прячась за шоколадными конфетами, надеясь выбраться из помещения, и разряд ему достался всего один. Когда он рванулся к проёму люка, гравитонный всплеск буквально вынес его в коридор, как ветер пушинку, где он сбил с ног приближавшихся к залу космолётчиков. Упавший на пол Шмелёв жестом приказал идущему рядом лейтенанту Карпичу на люк бросаясь к Грину. "Коля, очнись! Там Серёгин", прошептал ксенолог сквозь кровавую пену на губах, теряя сознание. Карпич в этот момент подскочил к люку, собираясь прыгнуть в него, но крик полковника его остановил. Дима ВВО. Лейтенант отреагировал моментально, зарастив шлем и включая комплекс защиты Кекса. Шмелёв сделал то же самое. Однако прошло несколько секунд, из зала никто не появился, и контрразведчики, общаясь мысленно, используя навыки оперативных связок и подстраховывая друг друга, проскочили в зал. Их встретила тишина и отсутствие какого-либо движения. Добужанский лежал, не шевелясь слева у стены зала. В момент гравитационного разряда его защитный контур был отключен, и мощный удар, сродни удару копра по свае, едва не сплющил ксенолога в лепешку. Лицо Ашота напоминало кровавую маску. Но Серегина в зале уже не было. «Вызывай борт», — мрачно приказал Шмелев. «Протокол к чмар». Дима Карпич исчез. Связаться со скорым можно было только из лагеря Шапира, где стоял ВСП-передатчик, которому стены замка помехой не являлись. Илья, контролируя зал с помощью компьютера костюма, подлетел к Дабужанскому, оглядел лежащего без сознания ксенолога, достал из ранца тампоны, набор пузырьков с медикаментами, протёр от крови лицо космолётчика, но Дабужанский не очнулся. На исходе его доставили через 30 минут, когда за ним на катере прилетел Дамир. Бортовой искулаб диагностировал у Ашота разрыв селезёнки и множество разрывов сосудов. Ксенологу требовалась серьёзная операция и реанима-блок. Статус тревоги формата ВВУ-БС, внезапно возникшая угроза, боевое столкновение. Среди космолётчиков этот формат был известен под термином «кчмар», что выражало их неприятие подобного рода приказов. Требовал от всех неукоснительного соблюдения инструкций СРАМ и программ ксеноконтактов. Не найдя Серёгина, Шмелёв собрал на борту салюта короткое совещание и выслушал советы и предложения присутствующих. Оставляя в замке только подразделение формехов, подчинённое искусственному интеллекту по имени Исаул, он не рассчитывал, что роботы найдут скрывшегося Серёгина, однако не рискнул возложить поиски на спецназовцев. Сначала надо было понять, что произошло, почему полковник оказался внутри шоколадного саркофага и вдруг открыл огонь по своим. Зал Визенгаса Люта был небольшой, но уместились все, кроме экипажа и капитана Давлетьярова, который присутствовал на совещании удалённо не покидая рубки Эскора. Он первым и задал интересовавший его вопрос. «Как получилось, что мы оказались в неведении относительно присутствия в замке анабиозного комплекса? Его посещали многие эксперты. Шапира и Вия тут жили два месяца, и даже Капун провел в замке не один день». «Он и виноват вместе с адмиралом Волковым», начал было отвечать Весенин, но его перебил Шмелев. «Прошу прощения, Тим. Оставьте обвинение при себе». Да, все мы опирались на мнение вестника, считая себя в безопасности в его присутствии. Но и он не господь Бог, и скорее всего просто не успел изучить замок детально, увлёкшись походами в мультивсерь. Учтите, что в разных метавселенных мультивселенной время течёт по-разному, а где-то намного медленнее, чем в знакомых нам пространствах. Что касается Волкова, Илья покачал головой. Да, адмирал ошибся, также заинтересовавшись возможностью запустить мультиход. Но он исходил из того, что Шапер опрожил 2 месяца без каких-либо тревог, что и привело к драме. Я тут полистал дневник Всеволода, признался любивший. Никогда не думал, что он может быть таким романтиком. Ещё при первом обследовании местных узорчатых ландшафтов он записал: "Каждый куст, каждая ветвь в структурных композициях тьмы представляет собой фрактальный узор невероятной гармонии". Такое мог написать только настоящий поэт. Пока что эта поэзия не даёт нам ничего полезного, покривил губы Весенин. Я имел в виду его отношение к миру. Поэты чаще в красоте и гармонии замечают тонкости физических законов. Далее он пишет: "Структуры тёмного материи потому так красивы и многообразны, что материальная основа тёмной вселенной состоит не из кварков, протонов, нейтронов и электронов, а из их суперсимметричных партнёров" способных ткать изумительные фрактальные сети вместо звёздных скоплений и планет. «Благодарю за комментарий», — остановил учёного Шмелёв, не желая терять время на выслушивание разглагольствований пожилого человека. О поэтических способностях Всеволода мы ещё поговорим. Что вы можете сообщить применительно к ситуации? «Если вы позволите мне пообщаться с компьютером замка...» Всеволод дал ему имя Танат. «Только Танат знает, куда он послал наших товарищей». Вернемся в замок и пообщайтесь. Но прежде нам следует найти Саву. Что случилось, как вы думаете? Почему он открыл стрельбу по своим? Без сомнения, Танат его перекодировал. Почему же он не перекодировал все Волода и Вию? Мы не знаем, так ли это. Логика негуманоидов, каковыми были драконы Амару, далека от человеческой, и созданный ими компьютер вполне мог запрограммировать наших друзей для выполнения каких-то задач. Каких? Любивший развёл руками. Я не дракон. Но вы, Ксена, психолог, можете представить, пока не готов. Где в таком случае наши парни будут выполнять задачи драконов? В мультивселенной, разумеется. Что именно, попытаемся выяснить в скором времени, но боюсь, наших сил маловато для решения такой проблемы. Нужна помощь Ксенфуров. Я бы послал запрос в РКС, чтобы нам прислали подмогу. Шмелёв помолчал. Под ксенофорами Любищев имел в виду учёных-футурологов, рассчитывающих траекки коммуникаций внеземных рас, но об их присутствии на борту Салюта никто до начала похода не подумал. Согласен, пошлём депешу. Что делать с абиозным комплексом замка? Ведь пробуждение драконов, да ещё в таком количестве, прямая угроза нашему существованию. Я имею в виду не экспедицию, а вообще человечество. Что вы сразу в панику ударяетесь? Поморщился Весенин. Может быть, драконы вовсе не так кровожадны, как вы думаете. Одно то, что автоматика замка сразу принялась перепрошивать мозги людей, говорит не о добрых намерениях всех существ. Чтобы утверждать это, надо иметь неопровержимые доказательства. Вы правы, будем работать, собирать факты. Как вы думаете, Тим, почему сработала автоматика анабиоцентра? Специалисты утверждают, что причина в наполнении замка земным воздухом. У меня другая версия. Процесс оживления начался не спонтанно а сразу после появления в замке Волкова и его жены, еще до заполнения всего сооружения воздухом. Это и послужило катализатором запуска. Допустим, вы правы. Что можете предложить для контроля ситуации? Это ваши проблемы, вы отвечаете за безопасность экспертов. На всех выходах из зала, сказал капитан Давлетьяров, можно установить блокирующие зеркала, которые не позволят драконам вырваться на волю. Тогда через некоторое время они умрут с голоду, Ну и чёрт с ними, проворчал Коля Грин. В отличие от Дабужанского, он не получил травм, требующих серьёзной медицинской помощи, и в себя пришёл быстро. А лучше поставить там нихель и грохнуть весь дьявольский роддом, предложила Жозефина Агилера. "Фи, Джози", укоризненно проговорила Сима Саблена. "Это уже слишком. А сколько раз мы ошибались, наступая на одни и те же грабли, давая возможность всяким тварям одуматься в надежде на их добрый разум?" после чего они спокойно били нас ножами в спину, если вспомнить русскую поговорку. Тогда уж вспомни другую пословицу, не дуй на воду, обжегшись на молоке. — Да, мы спокойны, — сказал Шмелев. — Есть другой путь, — сказал Любящев. — Установить контакт с Танатом и приказать ему остановить процесс оживления. — Если он послушается, — скептически заметил Весенин, — шанс есть. — Благодарю вас, леди и джентльмены, — сказал Шмелев хмуро. Калиф запрос на землю. Написание событий плюс просьба о помощи. Пусть руководство РКС решает, что делать дальше. Минуточку, товарищ полковник, ответил компьютер. А пока что посылаем в замок два голема, добавил Шмелёв. Эксперты по защите по протоколу ВВО пусть займутся танатом. Моя группа начнёт искать полковника Серёгина. Вопросы? Товарищ капитан, можно я поведу второй катер? обратился Домирг к Давлетьярову. Можно. Суха ответил до влитяров. Шмелёв объявил сбор через 10 минут и осведомился у Калифа как состояние Дабужанского. Поддерживаю искусственную кому, ответил компьютер. Программ для проведения операции такого рода не имею. Докладывай каждый час. Есть. Текст телеграммы в центр. Калиф зачитал ему текст. Добавь, операция Ошоту нужна срочно, он в коме. Слушаюсь.